операции. Ну, в сущности, так просто. И мы уже имели положительные результаты, когда удавалось снять агрессивные тенденции у некоторых враждебно настроенных больных. Враждебно, мадам. Да я дружелюбный, как щенок. Две недели, считайте, не выбивал бубну из санитара. Так что резать меня причин нету, верно? Она выставила улыбку, показывая, как она ему сочувствует. «Рэндл резать ничего не пред... и вдобавок», — продолжал он, — «ну, отхватите вы их». «А что толку? У меня еще пара в тумбочке». «Еще пара? Да, одно большое, док, как бейсбольный мяч». «Мистер МакМёрфи...» Она поняла, что над ней глумятся, и улыбка ее лопнула, как стекло. Да и второе, ничего себе, можно сказать, нормального размера. Он не унимался до самого отбоя. Настроение в палате было праздничное, как на большой ярмарке. Все перешептывались о том, что если девушка привезет спиртное, мы устроим гулянку. Каждый хотел переглянуться с Билли, и когда это удавалось, подмигивал ему и улыбался. «А когда мы выстроились за лекарствами, подошел МакМёрфи и попросил у маленькой сестры с распятием и родимым пятном штуки две витамина. Она поглядела на него удивленно, сказала, что не видит причин для отказа, и дала ему несколько пилюль величиной с воробьиное яйцо. Он положил их в карман». «Вы не собираетесь их принимать?» — спросила она. «Я — нет. Мне витамины ни к чему. Я взял для Билли. В последнее время он что-то осунулся. Видно, кровь подкисла. Тогда почему же вы их не отдаете?» «Отдам, детка, отдам. Но я решил подождать до ночи, когда они больше всего понадобятся». Он обнял Билли за порозовевшую шею и пошел к спальне, по дороге подмигнув Хардингу, а меня ткнув в бок большим пальцем. Сестра смотрела ему вслед выпученными глазами и лила воду себе на ногу. А пробили, вот что надо сказать. Хотя на лице у него были морщины, а в волосах седина, выглядел он мальчишкой, ушастым, конопатым, с заячьими зубами, мальчишкой из тех, которые носятся босиком по календарям волоча пыли кукан с рыбешками. На самом-то деле он был совсем не такой. Когда он стоял рядом с другими мужчинами, ты всегда удивлялся, что ростом он не меньше любого. И не был он ни лопоухим, ни конопатым, если приглядеться, и зубы у него не торчали, и лет ему было на самом деле за тридцать. Я только раз слышал от него, сколько ему лет, по правде сказать, подслушал, когда он разговаривал с матерью в вестибюле. Плотная, упитанная дама, она работала там регистраторшей и за несколько месяцев успела сменить цвет волос с белого на голубой, потом на черный и снова на белый. По слухам, соседка старшей сестры и близкая подруга. Каждый раз, когда нас выводили на воздух, Билли был обязан остановиться перед ее столом и наклонить к ней покрасневшую щеку, чтобы его чмокнули. Мы стеснялись этого не меньше, чем сам Билли, и его никто не дразнил, даже МакМерфи. Однажды днем, давно, не помню когда, нас повели на улицу, но по дороге мы задержались, Сели кто в вестибюле на больших, обитых пластиком диванах, кто на дворе под двухчасовым солнцем, и один санитар стал звонить букмекеру, а мать Билли, воспользовавшись случаем, вышла из-за стола, взяла своего мальчика за руку и уселась с ним на траве неподалеку от меня. Она сидела выпрямившись, туго обтянутая на сгибе, вытянув перед собой короткие круглые ноги в чулках, цветом похожих на колбасные шкурки, вилли лег рядом, положил ей голову на колени, и она стала щекотать ему ухо одуванчиком. вилли говорил о том, что надо подыскать жену и поступить когда-нибудь в колледж. Мать щекотала его и смеялась над этими глупостями. «Милый, у тебя еще сколько угодно времени? У тебя вся жизнь впереди?» «Мама, мне 31 год». Она засмеялась и повертела у него в ухе травинкой. «Милый...» Похожая на мать взрослого мужчины. Она сморщила нос, раскрыла губы, чмокнула. И я про себя согласился, что она вообще не похожа на мать. Мне все равно не верилось, что ему 31 год, пока я не подобрался как-то раз к нему поближе и не поглядел,